Утренняя гимнастика Прежде чем открывать глаза, следует улыбнуться. Прямо сейчас, пока еще непонятно, кто я, где, что происходит и зачем это все. Я лежу на спине, смотрю в потолок. Взгляд мой младенческий мутен и светел. Сухо, тепло, живу. В этот момент приходит первая волна понимания. Накрывает меня с головой и уносит, но не в открытое море. в ледяную пустыню, которая, строго говоря, и есть я. Особая разновидность я — я после пробуждения, уже почти забывшая прожитую за ночь полувечную жизнь, уже почти осознавшая, что это не кто-то другой, чужой, посторонний, а оно само, недолговечное органическое существо. Самая сердцевина сочного яблока, пожираемого ненасытным временем, вдруг начинает знать, О чём так истошно орут младенцы, родившиеся живыми? И тогда улыбается ещё шире. Так ослепительно улыбается это упрямое «я», что хоть живым на небо его бери, на должность дополнительного светильника в безлунные ночи. Лёжа уже на боку, я с содроганием вспоминаю. В этом нелепом, непрочном, со всех сторон осыпающемся мире в меня куча дел, чёртовых скучных, бессмысленных дел — тягостных и смертоносных, как процесс окисления, и, как он же, неотделимых от бытия. Здесь даже, чтобы ходить, приходится тупо переставлять ноги, одну за другой. Господи Боже, одну за другой, почти бесконечное количество раз, я уже не говорю обо всем остальном, куда менее увлекательном, чем ходьба. В этот момент существо, заживо похороненное под грудой костей и мяса, окончательно понимает, что угодило в ловушку. Впору взвыть и уже никогда не умолкать, чем это бессмысленное усилие хуже прочих. Однако я не вою, а улыбаюсь, и это ничего не меняет, и это меняет все. Это меняет все, когда опираясь на локоть одной руки, другой держусь за улыбку, как за соломинку, спущенную вместо лестницы с этих ваших сияющих горных небес». которые, будем честны, просто поэтический образ, придуманный для того, чтобы у некоторых растерянных, выбитых из колеи дураков вроде меня, был повод вставать по утрам, умываться, ставить кофе на синий, как летнее море, огонь, ждать, пока поднимется горькая темная пена, делать первый глоток, открывать нараспашку окно и стоять, и смотреть, улыбаясь растерянно. Да и как тут не растеряться? Когда за окном твоей кухни один только свет золотой и зеленый, и белые облака так далеко внизу, что уже невозможно не знать. Небеса — это здесь. И пора бы браться за дело, поспешно допив, обжигаясь горячую горькую тьму, первую полную чашу, бежать в кладовую, где у меня, конечно, как можно было забыть, хранится целый пучок бесконечно длинных соломинок для улыбчивых утренних утопающих. примерно таких же, как я.